73. Но и тогда я понимал, что далеко не так сердит, каким хочу выглядеть, что противопоставляю неприязнь ее спокойствию просто потому, что она противопоставляет спокойствие моей неприязни, но ничуть не жалела своей невежливости, о том, что отверг ее мирные инициативы. А насчет Алисон я сказал почти правду. Ибо теперь главная загадка заключалась вот в чем.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 И рассказ Лилии де Сейтес не приблизил меня к разгадке древней тайны. Какой курс? Какие карты? Злость целый день поддерживала во мне боевой дух. Но на другой я отправился в Сомерсет Хаус. Выяснил, что каждая строчка в списке Лилии де Сейтес – чистая правда. И этот факт почему-то вверг меня в уныние. Вечером я позвонил в Матчхедом. Подошла норвежка. «Динсфорд Хаус, кто это? Вас не слышно!» Я молчал. Девушку, видимо, о чем-то спросили, и она сказала, «Никто не отвечает». В трубке возник новый голос. «Алло! Алло!» Я отключился. Она еще там. Но заговорить с ней ни за что. На завтра, после визита в Динсфорд Хаус, прошло три дня, я с утра пил и сочинял горькое письмо в Австралию.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 До готовки у нее руки не доходили, но кофе она варила неплохой. А на четвертое утро мне смертельно захотелось кофе. При моем появлении она отложила «Дейли Уоркер». В «Уоркер» она искала правду, а в других газетах — сраное вранье. И осталось сидеть, дымя и глядя на меня. Без сигареты ее рот напоминал яхту без мачты, несомненный признак катастрофы.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 парадоксально лечащая атовизмом выговора кокни и нарочито грубой манере выражаться. И вдруг, с неожиданной сентиментальностью, она перегнулась через стол и похлопала меня по руке. Будучи пятью годами моложе Лилии Десейтес, выглядела она лет на десять старше. Таких называют охальницами. Горластый рядовой того полка, который мой отец ненавидел больше всех, который он ставил ниже чертовых социалистов и мудрил из Уайт-Холла полка волосатиков. На миг он возник в дверях мастерской. Злобные голубые глаза, кустистые полковничьи усы, неубранная кушетка, зловонная заросшая плита, мусор на столе, развеселые утробно-похабные абстракции на стенах, вязь бросовой посуды, тряпок, газет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 Хочешь, я побуду твоей мамой. И бегство. Я блудный сын, им и останусь. Она убрала руку. Долго объяснять, сказал я. У меня весь день впереди. Ее лицо маячило передо мной, затянутое сизым дымом, и мне вдруг почудилось, что это лицо тупого, грозного чужака. Она хорошая, хорошая, но ее любопытство стягивает меня, как сеть.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 Бросила на меня увесистый взгляд пророчицы, предчувствующей беду. За дверью завопила старушка, раз в две недели убиравшая лестницу. У меня звонит телефон. Я взлетел наверх и поднял трубку, похоже, в последний момент. — Слушаю, Николас Эрфе. А, доброе утро, РФ, это я, Синди Митфорд. Вернулся? — Почти что, старичок, почти что. Он откашлялся. «Получил твою записку. Не хочешь где-нибудь перекусить?» Через минуту, условившись о времени и месте, я перечитывал письмо каллисон Из-за каждой фразы выглядывал оскорбленный Мальволио. Еще через минуту письмо, подобно всему, что связывало меня с миром, превратилось в труп пепла. Слово редкое, но точное. Митфорд совсем не изменился. Я готов был поклясться, что и одежда на нем та же. Темно-синий пиджак, темно-серые фланелевые брюки, клубный галстук. Все это слегка потерлось, как и сам владелец. Он был уже не такой разбитной, каким я его помнил, хотя несколько порций джина возродили в нем былое партизанское нахальство. Все лето он разъезжал по Испании со сворой америкашек. Нет моего письма с Фракса он не получил.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 — Ну да, конечно. — Видел виллу на восточном мысу? — Да, там никто не живет, так мне сказали. — Ага, интересно, очень интересно. Он задумчиво вперился в угол. Я дрожал от нетерпения. Он медленно по невыносимой восходящей дуге поднес ко рту сигарету, выпустил из ноздрей султан дыма. — Ну и ладно, старина, сказали и сказали. «Ну, почему не ходи?» «Да ерунда! Ерунда на постном масле!» «Расскажи раз ерунда!» «А я рассказывал!» «Рассказывал? Как подцапался с коллаборационистом, помнишь?» «Да, это и есть хозяин виллы!» «Стой, стой!» — я прищелкнул пальцами. «Подожди-ка, как его звали?» «Кончис!» Он проказливо ухмыльнулся, будто догадывался, что я сейчас скажу. Пригладил усы, только и знает, что охорашиваться. А я понял, он как раз отличился во время сопротивления. Держи карман, немцам прислуживал. Лично руководил расстрелом 80 крестьян. А потом подмазал приятелей фрицев, чтобы и его внесли в список. Понял? И вышел храбрецом и праведником. Но ведь он, кажется, был опасно ранен. Он выпустил клуб дыма, презирая мою наивность.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 «Не жмись!» — я жизнерадостно улыбнулся. теперь ты я там побывал!» Помню, ребенком в Хэмпшире: я лежал на ветке ивы, нависающей над ручьем, наблюдая, как отец ловит форель. Он священно действовал. Забрасывал муху так, чтобы она едва касалась воды, словно пух чертополоха. Видно было, как форель, которую он собирался одурачить, поднимается со дна. Вот рыбина медленно подплыла, зависла под наживкой. Бесконечный, захватывающий миг. И вдруг удар хвостом, молниеносная подсечка отца стрек от катушки. — Да ерунда, старик, честно. — кончатель лица, рассказывай. Чушь собачья. Рыба на крючке. Ну, пошел я как-то прогуляться. В мае-июне, не помню, достала меня школа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 Ну, старик и не та близняшка, после чая куда-то слиняли. А эта Джун, так ее звали, повела меня осматривать владение. Удачно все повернулось. До рукопашной пока не дошло, но я смекнул, что она на все готова. Ну, ты ж только что с острова, полный магазин, а стрелять не в кого. Точно. Согнул руку, пригладил волосы на затылке. Вот и я говорю, ну, пора возвращаться в школу. Нежное прощание приглашает в субботу на обед. Через неделю я там, одетый с иголочки. И вообще, картинка. Киряем, девочки в ударе. И вдруг интригующий взгляд. Ну, словом, другая, не Джун, на меня взъелась. О, Господи! Я сразу раскусил. Шипка умная, знаешь. Сначала не подступись, но пара рюмок джина и как с цепи сорвалась. Смотрю, пахнет жареным, Непонятно, за что хвататься. Это Жюли меня изводит, изводит. Я сперва и внимания не обращал. Ладно, думаю, не рассчитала, а может, женские дела, но тут, тут она принялась форменно измываться, причем таким идиотским манером. Как? Ну, понимаешь, передразнивала меня. Голос, выражение. Ловко у нее получалось. Но обидно до да чертиков. Что же она говорила?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 За столом только мы со стариком. Он заливает мне, что они рано осиротели. Извиняется, значит. Что же это за гадости? Да не помню уж, старина. вожа, ей под хвост попала. Погрузился в воспоминания. Ну, обозвала меня фашистом. Фашистом? Мы поспорили относительно Мосли. Ты же не хочешь сказать, что... Ну что ты, старичок, побойся бога. Рассмеялся, искосо взглянул на меня. Но без балды. Мосли иногда и дело говорит. Я тебе скажу, наша страна и вправду здорово распустилась. Приосанился. Порядка нам не хватает. Национальный характер. Согласен. Ну, Мосли... Старик, ты не понял, с кем я, по-твоему, на войне сражался? Не в этом суть. Но вот возьми Испанию. Посмотри, сколько сделал для нее Франко. Наоткрывал в Барселоне десятки тюрем, только и всего. Ты в испании ты бывал, старичок? Честно говоря, нет. Так съезди. А я пока помолчу о том, что Франко сделал, а чего не сделал. Я сосчитал про себя до пяти. Извини, оставим это. На чем ты остановился? Мне как-то попались сочинения Мосли, и там я прочел много дельного, настырно чеканил он. Очень много дельного. Не сомневаюсь.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 «А ты что?» «А что мне оставалось?» «Отцепил, снял одежду». «А потом?» «Все, сбежали. Чистая работа». «Сбежали?» «На каяке. Я слышал шум на берегу. Может, рыбачий. Сумка моя на месте, в целости и сохранности. И я поперся в школу. Четыре мили». «Ты, наверное, был вне себя. Психанул слегка. Не без этого. Но ты же не мог все это так оставить». Самодовольная улыбка. Правильно. Я сделал просто. Сочинил донесеницы Во-первых, про историю с немцами. Во-вторых, кое-что о теперешних убеждениях нашего друга, господина Кончиса. И послал, куда следует. Написал, что он коммунист? С 1950-го, со времен Гражданской войны, коммунистам в Греции спуску не давали. Знавал их на Крите.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 «Ты пришелся им не ко двору, ведь можно было сразу указать тебе на дверь!» «Вся эта болтовня про дочерей — полная чушь!» «Я как дурак поверил! Какие там крестницы? Первоклассные шлюхи!» «Когда эта жюли начала чертыхаться, все стало ясно!» «И это их манера смотреть на тебя с поощрением!» «Быстрый взгляд!» «Такой балаган в Средиземноморье часто устраивают, особенно в Восточном!» Я с этим не в первый раз сталкиваюсь. То есть? Ну, грубо говоря, старина богатей кончис сам-то уже не фурычит, но что ли кайф ловит, глядючи, как другие этим занимаются? Я снова из-под тяжка посмотрел на него. Лабиринт нескончаемых отражений. Неужели он... Но ведь они тебе ничего такого не предлагали? Намекали. Я потом сообразил. Намекали.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 Она запыхалась. Динсфорд Хаус. «Это я, Николас Эрфе. «А, привет!» Как ни в чем не бывало, произнесла она. «Простите, я была в саду. Мне нужно с вами увидеться». Короткая пауза. «Но мне нечего добавить. Все равно нужно». Снова тишина. Я чувствовал, как она улыбается. «Когда?» спросила она.